Затем тело Иова стало покрываться проказой, он сел в пепел, взял черепицу и начал скоблить ей раны. Жена стала уговаривать Иова отказаться от непорочности и похулить Бога, но Иов отвечал ей, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов, глава 2, стих 10. Услышав о несчастьях Иова, к нему пришли три друга, и Софар, и Вилдат, чтобы утешить его. Болезнь так изменила Иова, что друзья не сразу узнали его, затем, узнав, разрыдались. Иов в страшных мучениях проклял день своего рождения. Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою. Иов, глава третья, стихи третий, четвертый. Услышав это, друзья высказали свои взгляды на страдания Иова. Елифас считал, что поскольку Яхве безгранично добр, то он никого не заставит страдать безвинно, поэтому Иов должно быть грешник. Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Иов, глава 4, стих 7. Он предлагает Иову вернуться на праведный путь, и Яхве спасет его. Вилдат, ссылаясь на справедливость Яхве, также пришел к выводу, что Иову надо покаяться и обратиться к Богу. Яхве считал он не без причины насылает на него испытания, ведь он не может вывернуть наизнанку свою справедливость. Причиной страданий Иова является грех, поэтому Иову надо покаяться, и его покаяние сделает Бога счастливым. Сафар поддержал это мнение. И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Иов глава 11, стих 6. Иов не принял советов своих друзей и упорно твердил, что не виновен и не знает, почему ему приходится страдать, ибо не совершил никакого зла. К тому же он не понимает, почему грешники и злодеи живут в довольстве. Но друзья не отступали, И, несмотря на возражения, Иова вновь и вновь утверждали, что страдают лишь грешники, ибо страдание может быть исключительно наказанием за провинность. И тогда в спор вступил Елеуй. Осуждая Иова за самооправдание, он в то же время подверг осуждению мнение друзей о том, что там, где страдание, должен быть и грех. Правда, страдание становится наказанием за грех, но страдание же может заставить злодея отказаться от нечестивого поступка или остановить праведного, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Иов, глава 33 стихи 17-18 Велиуи утверждал, что мудрость Яхве непостижима и его справедливость неоспорима. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Иов, глава 36, стих 22-23. После слов Елиуя раздался глаз Бога.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 18. Если же нет, то стоит ли удивляться тому, что Иов не понимал смысл своих страданий? Надо всем миром царит Божья мудрость. Это Бог помогает рождаться диким козам, дает добычу львице, свободу дикому ослу быстроту ног страусу, силу коню. и ов должен признать, что в мире царит чудесная закономерность, непостижимая для человека. Поэтому долг человека признать мудрость Яхве, подчиниться таинственному плану мира и верить в то, что его страдания имеют смысл и цель. Человек может восстать против Бога, Подвергнуть сомнению его справедливость лишь в том случае, если станет таким же могущественным, как Бог, который способен победить Левиафанов.